Глава двадцать седьмая. Новая надежда 2. Хасси, я обратился к девушке. Как думаешь, а я не слишком оптимистичен. Если дебихаты напали раньше, то не увеличится ли ей временной разрыв между нами и потоком времени зейлотов? Не думаю, что дебихаты подчинили себе какую-то невероятную технику, позволяющую управлять временем сразу на таких расстояниях и в таких объемах. У всего есть ограничения. Химера сначала меня обнадежила. «У тебя новая теория?» Я почувствовал, что Хасти замолчала не просто так. «Да», – сказала она. «Я думаю, тут возможны два варианта. Первый – воздействие аномалии вырабатывает иммунитет к ней, и это время является константой. Есть определенный уровень воздействия, есть скорость реакции, и если все так, тогда через полчаса наши союзники к нам присоединятся» или даже раньше продолжил я так как воздействие роя сейчас намного более концентрированное точно кивнула хасси но если мы рассматриваем этот вариант то нельзя исключать и второй что время иммунного ответа как мы это назвали не постоянно и что жуки специально напали раньше чтобы задержать пробуждение кораблей гармонии на подольше брамс выругался я все было правильно Как и сказала Хасси в самом начале, у всего есть ограничения. Но их границы можно двигать. Уверен, что истина будет где-то посередине. Есть константы и есть коварные жуки, которые постарались добавить к ней как можно больше поправочных коэффициентов. «97%!» – объявил тем временем адмирал Чилик, и теперь в его голосе звучало больше уверенности. «К сожалению, мы понесли уже довольно серьезные потери». Из-за того, что дебихаты заключили нас в сферу из темпоральных отходов, пространство для маневров у нас стало намного меньше. И с каждой минуты, что эта сфера сжималась вокруг нас, положение флота усложнялось. Самка Брамса. А тут еще понимание, что нам нужно держаться не полчаса, а почти наверняка дольше. Но насколько? Смотри! Хасси сделала глубокий вдох и шумно выдохнула, слегка успокоившись и сосредоточившись. «Есть еще момент. Я почти уверена в том, что у темпоральных потоков есть свойства, характерные для других явлений, более привычных нам. Например, мы узнали, что к ним можно адаптироваться. То же самое, как с болячками, радиацией, химическим составом воздуха. Я сейчас очень сильно огрубляю, но суть, думаю, ты уловил». И вот здесь я подумала, а что, если можно продвинуться в этом направлении гораздо дальше, чем раньше? «То есть ты считаешь, что немного аномалии дает нам иммунитет к ее воздействию? А если с ней все же переборщить, то можно получить…» «Переизбыток темпоральной энергии, что-то вроде лучевой болезни, которой, если обладать достаточными данными и подходящим геномом, можно было бы управлять». Девушка замолчала, я тоже не знал, что сказать. С одной стороны, пока это были только догадки, но с другой, это была наша первая теория о том, как управлять временными аномалиями. Как это делают другие, и как это могли бы повторить уже мы сами. Увеличить глубину и интенсивность погружения. Забавный момент, который порой бывает в жизни. Ты знаешь, что хочешь сделать, но пока еще не знаешь как. А тем временем битва и не думала останавливаться. Истребители и космопехотинцы, жертвуя собой, продолжали попытки развеять облако темпоральных отходов. Оно сжалось уже до таких пределов, что почти касалось наших больших кораблей, которым уже один раз пришлось отступить, чтобы мы не потеряли сразу половину флота. А еще эта белесая мерзость настолько загустела, что мы уже не видели прячущихся за ней дебихатов. Зато я живо представил себе картинку со стороны. Огромный белый кокон, в котором заключен полумиллионный флот и галактическая станция, а вокруг него роятся мириады дебихатов. Роятся и ждут, пока темпоральный кокон не перемелит нас, как в гигантской мясорубке. Стабильность облака 94%. Чилику все труднее удавалось оставаться беспристрастным. Крок подери, и вот что делать. Неужели в этом витке мы даже не доберемся до дебихатов? Сейчас, после теории Хасси, это было особенно обидно. «Продолжайте менять комбинации техник», — вновь скомандовал я. «И неужели ни у кого нет даже гипотез, какой именно рой поддерживает плотность облака, нивелируя все наши атаки? Любых?» «Можно личные догадки?» Немного поморщившись, задал с экрана вопрос молодой Салин. «Без доказательств». «А то у меня пока еще слишком мало данных для официального доклада». «Я слушаю. Пришлось сдержаться, чтобы не выругаться на правителя Тервина, который так загонял парня, что тот готов лучше умереть, чем ошибиться». «Концентрированная энергия», — быстро сказал Фариан. «Очень похожий принцип. Мы используем ее с пси-силой для добавления мощи в атаке. При этом по факту это не больше, чем разделитель и множитель, через которые пропускается активная техника. И здесь все то же самое. Часть наших атак все же идет выше минимального порога чувствительности, и в итоге просто подпитывает облако за счет встроенных в него техник. Парень замолчал, поедая меня глазами и ожидая реакции на свою речь. А я, Крок, меня подери, все пытался продраться через дебри терминов. «Кажется, я поняла, в чем дело», — в голове зазвучал неожиданно спокойный голос Хасси. «Бортовые орудия даже у истребителей все равно слишком мощны для концентрированных отходов. Если раньше их выстрелы просто не наносили вреда, то теперь Рой добавил в облако техники, которые перерабатывают эту энергию и пускают на стабилизацию этой дряни». «Тогда получается...» — я выдохнул. Нам надо просто отозвать истребители и попытаться дестабилизировать облако исключительно силами психиков. Заодно проверим, может кто переберет темпоральную энергии и проскочит на новый уровень ее контроля. Новый план нравился мне с каждой секундой все больше. Да, это определенно было именно то, что я искал. Кивнув барну традиционным наклоном головы в позе признательности, я включил общую связь. «Внимание всем!» Мой голос сейчас звучал на каждом корабле каждой эскадры. «Мы столкнулись с новой тактикой наших врагов, которые не только окружили нас, но и давят концентрированными темпоральными отходами, и мы не можем сидеть и ждать, пока они поглотят нас без остатка. Выход только один. Все батарейки должны выйти в открытый космос с минимальной защитой и вручную дестабилизировать облако. Именно с минимальной защитой, а лучше вообще без нее, чтобы, поглотив как можно больше темпорального излучения, вы смогли попробовать не просто сразить, а подчинить эту силу. Скрывать не буду, скорее всего, у большинства из вас ничего не получится, и вас будет ждать верная смерть. Но погибнут не все. И те, кто выживет, примут бой с дебихатами. Я, лорд империи Мак. Тоже иду навстречу этой белесой мерзости. И буду рад сражаться со всеми вами плечом к плечу. На меня смотрели сейчас только мои адмиралы, но я знал, что зато слушают абсолютно все. Вплоть до самого слабого и скромного техника на запасной палубе. Я отправлял их всех на смерть, и, несмотря на петлю, решиться на это было все равно непросто. Но я дал каждому из них надежду на какую-то невероятную силу И жажда нового, жажда опасности и приключений, которая и толкнула кучу разумных к звездам, это было именно то, что было им нужно, чтобы отбросить все сомнения. «Попробуем сами стать повелителями времени или сделать ими кого-то из наших», – тихо сказала Хасси. «Маг, меня порой пугает то, как ты веришь в мои теории». «Если верить во что-то или отдаваться чему-то, то до конца», – я улыбнулся. «Я иду с вами, лорд». Тем временем адмирал Чилик кивнул и направился к выходу с мостика. «Почту за честь составить вам компанию, Химак. Вторым стал Синиран, где-то раздобывший информацию о моих недавних приключениях и забавных прозвищах». «Почту за честь. Я с вами. Почту за честь. Служу Соул и Союзу. Служу свободным мирам. Можете на меня рассчитывать». Зеленокожая картет «Вассокорн», «Вели Вайне и «Младший Барн», «Гнарф», Матина, «Алфтагус», «Синистри», «Кангеси», «Мои мишки Малари», «Бэкон» и «Бвин», «Ящерица Рапак», «Кана и все, кого я просто не успел назвать, каждый из моих адмиралов отправился к шлюзам. Старый Бен, молчаливый Карл и Айла Икара, даже Вивисектор и, конечно же, моя Хасси. Пора Я повернулся к ней и задал вопрос, на который, разумеется, хорошо знал ответ. Девушка просто кивнула, не говоря ни слова, и мы двинулись в сторону выхода с мостика. И я знал, что на каждом корабле сейчас остался только дежурный состав, да и то просто потому, что кто-то должен был потом забрать нас, и, конечно же, в первую очередь ударить из гравипушек по дебихатам, если мы... Нет, не «если». «А когда мы дестабилизируем и разметаем это чертово белое облако?» Перед выходом я вскрыл доставленную из Гризли коробочку от Алика Кроу и уже на ходу пристегнул к скафандру простой с виду пистолет, заряженный экспериментальными пулями-химерами от Вивисектора. И в моей голове уже был план, как я схлестнусь с вождем дебихатов. Пусть пока не так хорошо, как хотелось бы, но я мог нырять во времени». И это ставило меня, если не на один уровень, то как минимум в одну лигу с этими тварями. А пули Кроу – это не супероружие, учитывая, что они в свое время оказались у обычного задиры во второсортном баре. Но была у меня одна идея, как их можно было бы применить не совсем по назначению. Мы закрыли забралы скафандров, и через полминуты открылся шлюз. Я, Хасси, Чилик, еще несколько высших офицеров-амичан, десантники, техники. Целая вереница смертников, которые собирались фактически голыми руками остановить время. От каждого корабля сейчас отделялись цепочки маленьких фигурок, которые на малых оборотах двигались в сторону зловещего белого облака. Со стороны это могло показаться бегством или эвакуацией, но нет. Это была самая массовая на моей памяти атака в открытом космосе без участия кораблей. Хаси летела рядом, и это придавало мне уверенности. Я знал, что мы идем на огромный риск, но петля позволяла нам это сделать. Если нам не повезет, если конкретно мне самому не повезет... В любом случае, мы обнаружили еще один способ противостоять дебихатам. Нашли уязвимое место в их новом хитром плане, и чтобы они не придумали на следующий виток, мы и с этим справимся. Тем более, что мы могли не просто победить, а открыть новую силу для всей нашей галактики. Помните, что облако отходов сжимается вокруг нас, сообщил я всем на общей чистоте. Оно постоянно движется, так что нам с вами придется бить и тут же отступать. «Не жертвуйте понапрасну жизнью. Берегите себя и друг друга. Прикрывайте товарищей. Тогда мы обязательно справимся». Я кинул взглядом окрестности и улыбнулся. Мы сейчас сами были как дебихаты. Миллионы разумных, разлетевшиеся роем по стремительно сжимающейся ловушке. Разве что без доспехов химер и без прикрытия темпоральным облаком. Но это ведь такие мелочи. Белесая пелена приближалась. Один за другим в ней исчезали корабли первой линии, которым уже некуда было отступать, делая развернувшуюся перед нами картину обреченной и апокалиптической. А потом мы подлетели к колышущемуся темпоральному киселю на расстояние, с которого уже можно было бить, и ударили. Статус. Увеличение температуры. Снижение температуры. Слабые техники, две последние так вообще входят в число так называемых трех простейших. Подумав, я добавил к ним активатор, а потом принялся составлять разные комбинации, меняя силу и концентрацию удара. Примерно то же самое с поправкой на свои умения делали и остальные, и белесая муть задрожала, лишившись подпитки от использовавшихся ранее более сильных техник. Увы, были и минусы. Облако двигалось гораздо быстрее, чем мы могли себе позволить задним ходом и с постоянными применениями техник. Продолжая поглощать корабли, оно то и дело накрывало зазевавшихся космопехотинцев, которыми были сейчас мы все, вне зависимости от чинов и титулов. В эфире раздавались короткие крики. Счет потерь сначала шел на десятки, потом на сотни, затем на тысячи. «Стабильность облака – 92 процента», – доложил один из дежурных офицеров, оставшихся на Амичан. «Поднажмем!» – крикнул я. «Мы сможем!» а -а -а -а! еще один пехотинец в синем скафандре технической службы скрылся в белом мареве. «Держать строй!» Я почувствовал, что начинаю хрипеть. «Стабильность 89 – 89 процентов а, -а, -а, -а, -а! Нет!» Не Тысячи, десятки тысяч погибших, растворившихся в темпоральных отходах. О облаке, что рвало на части живое и мертвое, Но главное, у нас получалось его рассеивать. И вот уже сквозь мутную пелену стало видно выжидающих дебихатов. «Стабильность 66%, – доложил дежурный офицер, а потом добавил уже другим, гораздо более радостным голосом. Сканеры засекли внутри облака чужеродные техники, вернее остатки техник. Эскадрилья «Альфа», тестовый залп. По моему приказу Чилик вызвал звено истребителей, состоящее из лучших пилотов «Соул», и те прошлись по краю облака. Если сканеры не ошиблись, то стабильность темпоральных отходов сейчас должна будет упасть еще больше. Если нет, то придется продолжать работать руками. «Стабильность 60%!» Голос офицера, оставшегося за главного на мостике Амичан, отозвался эхом радостных криков. «Да, мы явно сбили концентраторы внутри облака, и теперь быстрее было бы вернуться к его уничтожению обычным способом». «Даже немного обидно, что все так банально закончилось. Мы пошли, мы рискнули собой и не погибли, а просто выполнили план». А я так надеялся, что теория с погружением в излучение темпорального облака на таком расстоянии и без щитов все же сработает. Похоже, что-то мы все-таки не учли, чего-то еще не знаем. «Возвращаемся», – скомандовал я. «Остальное уже корабельными орудиями». Адмиралы взялись за выполнение этого приказа, превратив мое общее указание в конкретный порядок действий. Сначала начали откатываться пилоты, которые должны были занять места в истребителях и сменить нас. Потом команды обеспечения, и последними должны были пойти аристократы и десантники. Одни, потому что обладали самыми большими запасами энергии и наиболее смертоносными техниками, а вторые, потому что это их работа, и пришло время ее выполнять. В образовавшуюся прореху в облаке пролез дебихат, затем еще один и еще. Следующему не повезло, и не успевшее еще растаять облако разорвало его, выпотрошив и вывернув наизнанку. Но это не остановило других дебихатов, которые уже массово лезли в образовавшиеся щели будто тараканы. Они были готовы броситься на спины отступающих людей, вели и других инопланетян моего флота, но на пути роя стояли мы. Вот, кажется, мне сейчас снова и представится случай проверить в деле свои силы против вождя дебихатов. Почувствовать аномалию, нырнуть не получилось. Почувствовать аномалию, нырнуть... С третьего раза я все-таки смог скользнуть навстречу потоку времени. По телу пробежала волна холода, и сквозь нее я увидел, как все вокруг исчезли, и рядовые дебихаты, и хасси, и другие союзники... Остались только я и один единственный представитель Роя. Кути Цуруп, и почему я уверен, что это тот же самый вождь Жуков, что убил меня в прошлый раз? Макс, все нормально? Как только я вернулся, мой пульс подскочил, наверное, в несколько раз, и Хасси почувствовала это. Вон, даже по старому имени назвала. Тут вождь идет за волной. Я указал направление. «Скажи нашим, чтобы переходили на серьезные техники. Ну и как мы договаривались». «Удачи, мой лорд. Я в вас верю». Хасси снова перешла на официальный тон. «И ведь умеет же она это делать. Не хуже, чем некоторые катаются на волнах». Я сжал кулаки, а потом снова попробовал сосредоточиться на аномалии. «Хм». Химера тяжело вздохнула, откашлялась, а потом, как ребенка, повернула меня сантиметров на десять левее. Кажется, я опять немного промахнулся мимо центра линии аномалии. Так действительно стало легче. Я смог нырнуть уже со второй попытки. И вовремя. Враг был уже совсем рядом. Теперь я мог разглядеть узоры на его черной броне из абсолютной Химеры. Почувствовать жажду смерти, горящую в матовых черных глазищах. Маячок. Маячок. Я запустил вперед одну единственную технику, которую вообще-то изначально придумали не для боя, а для привязки координат будущих гиперпрыжков. Ту самую, которая слишком быстро развеивалась и не дала империи Вели начать свою экспансию за пределы родной галактики. Маячок не подошел для путешествий по Войдам, но для моего плана это был идеальный инструмент.